13 января 2020 г о года грузчики не останавливаются поболтать или выпить чаю. Они чувствуют, что Брай хочет уехать как можно быстрее и незаметнее. Им доплатили за раннюю погрузку, пока еще темно, чтобы избежать лишних взглядов. Место, которое когда-то воплощало собой свободу, теперь превратилось в тюрьму, где за Брай и Эшем постоянно наблюдают. Люди здесь всегда будут шушукаться у них за спиной и показывать пальцем. Это место больше никогда не будет их домом. Небо постепенно окрашивается в цвет грязной воды. Эш выходит из дома, помогает грузчикам вынести огромный скрученный ковер из гостиной. От прежних соседей, за исключением Розалин Роу, ничего не слышно. Все решили сделать вид, что никогда не пили вино друг у друга в саду и не нянчились сальбой. Два года прожитые на этой улице будто пятно, которое другие решили не замечать. Но семья Брай потеряла слишком многое, чтобы беспокоиться еще и об этом. На этой улице они стали причи т во я з ы ц а х Что ж, так тому и быть. Последний час Альба торжественно ходит из комнаты в комнату, гладит стены и прощается со скрипучими ступенями, стеной в туалете, которую разрисовывала фломастерами. и другими секретными местами. Брай б о я л а с ь что дочь расстроится или придёт в замешательство, когда увидит их старый дом опустевшим и безжизненным. Однако Альба слишком интересуется будущим, чтобы беспокоиться о прошлом. Небо начинает сереть, и тут Брай з а м е ч а е т как в окне Джейн качнулась занавеска. Если она и следит за ними, то с безопасного расстояния. Брай отворачивается. Пока грузчики запихивают ковер в фургон, Эш вытирает пыльные руки от джинсы и говорит: "Ну, кажется, все, все погрузили". Одной рукой он обнимает Брайз за плечи, и они молча смотрят, как грузчики проверяют, все ли в порядке, н а д е ж н о ли у п а к о в а н ы вещи для перевозки в квартиру. Пока еще это просто квартира, но каким-то чудесным образом скоро должна стать домом. Оба поворачиваются к входной двери, чтобы посмотреть, как Альба в последний раз прыгает по ступенькам. Я сказала до свидания, уверенно говорит она и берет Брайз а руку. Можно теперь блинчики? б р а й сжимает ее ладошку и уже готовы идти к машине, когда дальше по улице кто-то выволакивает из боковой калитки мусорный бак и катит его по тротуару туда, где столпились другие баки. Повинуясь новому инстинкту. Брай не поднимает голову и продолжает вести Альбу к машине. Но та вдруг поднимает руку и указывает на мужчину, который развернулся и идет обратно к дому на того, кто фыркал ей в животик и подарил первый самокат. Высоким восторженным голоском она кричит: «Дядя Джек, дядя Джек!» Верткая как рыбка ладошка Альбы выскальзывает из руки Брай, и несмотря на окрики родителей, девочка сжимает руки в к у л а ч к и И начинает молотить воздух, пока бежит к своему старому другу. Джек в халате и шлёпанцах замер. Замерли и Брайс Эшем. Что они сделают? Секунду Джек задумчиво смотрит на Альбу, а затем оборачивается и что-то кричит кому-то внутри дома. Альба останавливается, не добежав до Джека. Брай хватает за руку Эша. Клемми, нащупывая недавно установленные перила. начинает медленно спускаться по ступенькам крыльца. Она подросла, о с т р у я щ и е с я по спине волосы стали еще гуще. Брайд делает шаг, чтобы подойти к ним, но Эш ее останавливает. Давай просто посмотрим, шепчет он. Альба уже добежала до ступенек, Джек остался слегка позади возле баков, но он ее уже не интересует. Она слегка подпрыгивает, когда Клемми спускается с последней ступеньки. И в тот же момент на крыльце появляется Элизабет с кружкой чая в руках. Девочки впервые встретились после дня рождения Клемми в июле. Альба дрожа от возбуждения подходит ближе к Клемми, и та на секунду задумчиво наклоняет голову, а затем Альба говорит что-то, от чего Клемми улыбается, делает шаг к Альбе и кладет руки ей на лицо. Они какое-то время стоят так. Потом Альба начинает трястись от смеха, и Клемми тоже хихикает. Тогда Альба отворачивается от девочки, которую называла сестрой, кричит по Клемми а и машет ей, а затем разворачивается и в п р и прыжку бежит к другому концу и другому началу.